Если бы мозг знал, что старый зэк собирается съесть Потрошилова, в смысле захавать, может, и отступил бы. Но такого кошмара он не смог себе даже представить. А потому продолжал вести непростые переговоры. «Не рекомендую мне угрожать. У нас найдется способ поставить на место взорвавшегося урку». «Сявка поротая!» Брякнул зубами моченый и рванулся к цели, вытянув вперед руки. «Николай! Бокс!» — скомандовал кнобаух и отскочил в сторону. Нижний левый, отработанный за последние двое суток до совершенства, прошел в переднюю брюшную стенку моченого по всем правилам. От грязноватого льняного костюма отвалились пуговицы даже на рукавах. Легкая ткань на спине лопнула. Дальше бой проходил, как по учебнику. Уход корпусом вправо в стиле Мухаммед Дали, пауза, затем серия в голову на добивание. Нога отвалилась после первого же удара. Глаз запрыгал по ступенькам, весело подмигивая прохожим. Наспех привинченные бесплатным врачом зубы, мелкой крошкой захрустели под ногами коля коля радостно подпрыгивая вскинул руки над головой и поклонился ошарашенным зрителям николай отходим крикнул мозг и потянул за рукав победителя повезло что у больницы однако произнес кто то в кустах гнида схватился за сердце И побежал в приемное отделение. По дороге и внутри он жалобно и монотонно кричал без остановки. «Помогите! Там человеку плохо! Помогите!» Вокруг ничего не изменилось. Продолжалось хаотичное движение людей, каталог и глубокомысленных белых халатов. «Кто-нибудь!» — сменил тему гнида, сам не понимая, к кому обращаться. «Мужчина, не кричите, вы мешайте работать», — холодно произнесла худощавая женщина с непроницаемым лицом из-за стеклянной перегородки с надписью «Прием больных». «Ты, слышь, там на улице кореша отрихтовали, лежит, не шевелится, давай лепилу». «Кого?» «Врача давай, клизма». «Понятно. Охрана?» Привычно позвала женщина и снова принялась что-то писать. С дальнего конца приемного отделения, не торопясь, двинулись двое здоровенных парней в камуфляже с дубинками в руках. Гнида ничего не мог понять. Случись такое в родной зоне, сбежались бы все, включая кума. Тот лично принялся бы спасать пахана, делая искусственное дыхание рот в рот. И это в зоне, где жизни ничего не стоило. И вот тебе здравствуй, Воля, прости-прощай. Он засунул голову в окошко и максимально вежливо спросил. — "Чё делать ты, сука? — Скорую вызывайте. На улице не наша территория, — взызгнула дама за стойкой. Телефон-автомат нашелся в трех кварталах от больницы. После каких-нибудь двадцати длинных гудков недовольный голос отозвался. — Скоро я слушает. Тридцать два У меня корешу в конверт наложили, припухают в отключке. На другом конце провода не удивились и перевода не потребовали. Адрес на лестнице у больных всех святых. — Пусть из приемного отделения подойдут, это их территория. Отозвался равнодушный голос в трубке, и опять послышались гудки. Разъяренный гнида снова влетел в приемное отделение. — Они говорят, ваша территория. — Врут, — спокойно ответила медсестра и добавила. — Охрана! Гнида выбежал на улицу. Моченый продолжал лежать без движения. Сердобольные прохожие собрали возле него в кучку протез, ноги, глаз и зубы. Санек завернул куски папы в пиджак, взвалил на спину его основное тело и потащил к кустам, подальше от больницы. Пиджак норовил выскользнуть из подмышки, Тело болтало руками и ногами, как тряпичная кукла. Но моченый был дорог к шестерке, как память. Окончательно выбившись из сил, он все же дотащил пахана до ближайших кустов у дороги. В груди опять заныло. Дышать стало тяжело. «Полежи здесь, папа, я сейчас...» Он снова направился к автомату, растирая рукой грудь. «Не берут в больницу, однако...» — произнес голос в кустах. — Да, — ответил другой. — Не местный, наверное. не из из-за этого племени. Тем временем из больницы на улицу вышли трое. Твердо по земле ступала только Галя Булкина. Господа на Распутин и Патрашилов держались за нее и старались идти в ногу. Не получалось... «Алик, милый, крепче возьмись! Вот так!» — уговаривала Галя с эротической надеждой в голосе и возмущенно хихиквала. «А вы куда руки суете, Клим Васильевич?» Потрошило глядел на мир сквозь тонированное забрало мотоциклетного шлема с защитой от ультрафиолета. Он никак не мог понять, отчего ночью так жарко. В голову лезли бредовые логические цепочки. Скорее всего, глобальное потепление привело к смене температуры дня и ночи. Теперь придется ждать до полудня, чтобы отдохнуть от жары. Увлеченный своими умозаключениями, Алик не заметил ступенек. Огромный вес мотоциклетной амуниции клима потянул его вниз. С трудом переставляя тяжелые клепанные ботинки, первые десять ступенях Альберт набирал скорость. К середине спуска он разогнался и дальше продолжал двигаться по законам физики. Как роженица на пике эмоциональных переживаний, Альберт Степанович выкрикивал главное слово родного языка «Мама! Мама!» рывками доносилась из-под шлема. «Альбертик, падай!» — кричала вслед Булкина, удерживая Распутина, пытающегося рухнуть на помощь другу. Ступеньки закончились внезапно. Ботинки сами продолжали движение. Главное было им не мешать. Тяжелый шлем с надписью «Мементо море» Нависал над землей, переводя тело в почти горизонтальное положение. Под вой проезжающих мимо машин Альберт Степанович Патрашилов Парил над дорогой, как черный ангел-автострад. Проезжая часть кончилась внезапно. Удар о поребрик подкинул Потрошилова вверх. Большая, не по размеру кожаная косуха, Еще несколько метров планировала мрачным воздушным змеем. Альберт Степанович зажимурился и приземлился с характерным звуком, как холодец, выпавший из миски на пол. Потрошилов потихоньку открыл глаза. От удара темная пластиковая забрала шлема, отскочило вверх, и все встало на свои места. На улице был день... Палило солнце. Человек, на котором он лежал, смотрел на него одним глазом и хватал воздух широко открытым беззовым ртом. — Вам плохо? — поинтересовался Альберт Степанович. Мочоный увидел над собой ненавистную физиономию теленка в обрамлении мотоциклетного шлема. От навалившейся тяжести вдохнуть было трудно. Вид коровьего сына потрясал очередной сменой облика, но черная злоба придала пахану сил, и он завопил. Да! Дикий вопль будто смахнул Оливерта Степановича с растерзанного тела. Героический сыщик взвился вверх, снова набирая скорость. За ним устремилась медсестра Булкина с Кримом Распутиным за плечами. «Быстрый, однако», — донеслось из кустов, — «и добрый».